Таинственный рыцарь. Когда Дунк и Эк выезжали из каменной септы, пошел летний дождь. Дунк ехал на старом боевом коне громе. Эк выседал на молодой горячей лошадке Дождинки и вел на поводу мула Мейстера. Мул тащил на себе доспехи Дунка, книги Эго, спальники, палатку, одежду, несколько больших кусков жесткой солонины, кувшин с медом и два меха с водой. Голову его покрывала старая соломенная шляпа Эго с дырками для ушей. Сам Эк обзавелся новый, но обе шляпы, на взгляд Дунка, только дырками и отличались. У городских ворот Эк резко натянул по воде. Над воротами, на железной пике... Торчала отрубленная голова какого-то изменника. Довольно-таки свежая на вид, еще не позеленевшая, но воронье уже вовсю трудилось над ней. Губы и щеки мертвеца были изодраны, из пустых глазниц под дождем струились кровавые слезы. Открытый рот точно взвывал к проходящим через ворота путникам. Дунк уже не раз видывал такое. «В Королевской гавани, будучи еще мальчишкой, я стащил такую голову прямо с пики, сказал он эгу. На стену вообще-то залез хорек после долгих подначек Рафа и Пудинга, но когда прибежала стража, он голову сразу бросил, а Дунг поймал. Не знаю, кто это был. Мятежный лорд, рыцарь-разбойник или обычный убийца. После пары дней на стене все они на одно лицо. Дунг с тремя своими друзьями тогда славно попугали девчонок на блошином конце. Загоняли их в переулок и не выпускали, пока те мертвую голову не поцелуют. А бедняжкам одеваться было некуда. Быстрее Рафа в Королевской гавани никто не бегал. Эгу, однако, об этом лучше не знать. Хорек, Раф и Пудинг. Маленькие чудовища. А худший из них я. Голова, в конце концов, совсем прогнила. И бегать с ней стало уже не так весело, поэтому как-то ночью они вломились в харчевню и бросили останки в котел. Первым делом всегда глаза выклёвывают. Потом щеки проваливаются, кожа зеленеет. Дунг прищурился. Слушай а ведь я его знаю. И вправду, сир, тот самый горбатый септон, что три дня назад проповедовал против Флорда Кровавого Ворона. И тогда Дунк вспомнил. А ведь святой был человек, служил семирым, хоть и вел крамольные речи. «Руки его обогрены кровью, кровью брата и юных племянников», вещал Горбун толпе на рыночной площади. «Тень, послушная его воле, задушила сыновей храброго принца Валлора в очреве матери». «Где молодой принц теперь? Где его славный брат Матарис? Где добрый король Дейрон и бесстрашный Бейлор сломи копье?» Они в могиле, а бледная птица с кровавым клювом уселась на плечо короля Эриса и каркает ему в ухо. Преисподняя отметила своим клеймом его лик и пустое око. «Он принес нам глад, мор и убийство. Поднимайтесь, — говорю я, — и вспомните о своем истинном короле, что за морем». «Семь богов у нас и семь королевств, и у черного дракона было семь сыновей. Вставайте, лорды и леди, вставайте, отважные рыцари, вставайте, вольные землепашцы, сбросьте злого колдуна, кровавого ворона, иначе дети и внуки ваши будут прокляты во вечные!» Сплошь крамола, но видите его здесь с выклеванными глазами. «Да, это он», — сказал Дунг. «Еще одна причина поскорее убраться из этого города». Он тронул грома шпорами и выехал из ворот каменной септы вместе с эгом под мягкий шелест дождя. «Сколько глаз у кровавого ворона?» — спрашивает загадка. «Тысяча и еще один». Многие верят, что десница короля владеет черной магией и может оборачиваться одноглазой собакой или превращаться в туман. Поговаривают также, что серые волки идут по следу его врагов. Вороны доносят ему обо всем, что видели или слышали. Дунк был уверен, что все это не иначе сказки, но то, что соглядатые у десницы повсюду, чистая правда. В Королевской гавани Дунк видел его своими глазами. Лицо и волосы Бриндана Риверса были белее кости, а единственный глаз красный, как кровь. Другой ему вышиб единокровный брат, жгучий клинок, на краснотравном поле. Щеку и шею покрывало родимое пятно винного цвета. Из-за него он и получил свое прозвище. «Нехорошо это — рубить голову септоном», — сказал Дунг, когда каменная септа осталась далеко позади. Он ведь ничего такого не делал, только болтал. А слова — это ветер. «Который ветер, а которые измена, сир?» Эк состоял из одних локтей и ребер, но язык у него работал как надо. «Теперь ты заговорил как настоящий принц». Эк воспринял это как оскорбление. Он лгал народу, сир. Засуху и великое весеннее поветрие лорд Кровавый Ворон не насылал. Может и так, но если рубить головы всем глупцам и лжецам, половина городов семи королевств обезлюдеет. Шесть дней спустя от дождя остались лишь воспоминания. Дунк стянул рубаху, радуясь солнцу и теплу на своей коже. «Вода», — заключил он, когда налетел прохладный ветерок, свежий ароматный, как девичье дыхание. «Чуешь? Озеро где-то близко». «Я чую только вонь Мейстера, Сир». Эк дернул за повод мула, когда тот в очередной раз остановился пощипать траву на обочине. На берегу есть старая гостиница. Дунг помнил ее с тех времен, как был оруженосцем у старого рыцаря. Сир Арлан говорил, что там варят добрый эль. Может, отведаем пока, будем ждать парома. «И поедим заодно, сир?» – спросил Эк с надеждой. «А чего бы тебе хотелось?» «Ну, мясо жареного, утку, похлебку. Да все, что угодно, сир». Они уже три дня не ели горячего, питаясь лишь опавшими плодами, да еще жесткой, как дерево солониной. Не худо бы поесть по-человечески, прежде чем отправиться на север. До стены еще далеко. «Можем и заночевать там же», — предложил Эк. «Желаете кровать с пириной, милорд? Мне и соломенный тюфяк подойдет», — обиделся мальчуган. «На ночлег у нас денег не хватит». «Почему же? У нас двадцать два гроша, да три звезды, да один олень и еще тот поцарапанный гранат, сирк». Дунк почесал за ухом. «Олень только один?» «А было вроде два». «Так вы же палатку купили, вот и остался один». «Если начнем прохлаждаться в гостиницах, то не останется ни одного. Хочешь заснуть рядом с каким-нибудь латочником и проснуться с его блохами?» «Прыкнул Дунк. «Нет уж. У меня своих блох хватает. А они чужаков не любят». «Поспим лучше под звездами». «Звезды — это, конечно, хорошо. Но земля такая твердая. Хочется иногда и на подушку прилечь». Подушки это для принцев. Лучшего оруженосца, чем Эк, ни один рыцарь бы не пожелал. Но господские замашки в нем порой таки просыпаются. Драконова кровь ничего не попишешь. Сам-то дунг нищенское отродье так его всегда обзывали на блошином конце, злорадно прибавляя, что когда-нибудь его непременно повесят Эли, горячий ужин, мы, пожалуй, себе позволим. Но на постели я добрую монету не стану тратить. Нам еще паромщику платить. Последний раз переправа в этих краях стоила всего пару медиков, но за шесть 7 лет, что прошли с тех пор, все сильно подорожало. «Сниму сапог, и можно будет переправиться даром», — не уступал Эг. «Можно, да не нужно». Снимать сапог было опасно. Сразу слухи поползут, как это обычно бывает. Оруженосицу Дункой ведь не от природы лысый. У Эга лиловые глаза, от древние Валирии, и волосы, как кованое золото с нитями серебра. Если регулярно не брить ему голову, Он может с тем же успехом трехглавого дракона носить на груди. Времена в Истаросе нынче опасные и... Короче, лучше не рисковать. Еще слово про твой треклятый сапог. Я тебе так врежу по уху, что сам на тот берег перелетишь. Тогда уж лучше вплавь, сирк. Эк, хорошо плавал, а Дунк совсем не умел. Мальчик обернулся. Кто-то едет за нами, слышите? А то, не глухой. Тем паче, что уже и пыль показалась. Отряд большой. Едут спешно. Не разбойники ли? Эк привстал на стременах. Любопытство в нем, как обычно, победило тревогу. Разбойники держались бы тише. Такой шум поднимают только лорды. Дунк убедился, что меньше легко выходит из ножен. «Съедем-ка лучше с дороги. Лорды лордам рознь». Постеречься не помешает. На дорогах теперь стало опаснее, чем при добром короле Дейроне. Они спрятались за терновым кустом. И Дунк повесил на руку свой каплевидный щит. Тяжелый, сосновый, в железном ободе. Он купил его в каменной септе взамен старого, который Дюймель порубил на щепки в поединке, но еще не успел изобразить на нем собственную эмблему, вяз и падучую звезду. На щите до сих пор красовался герб прежнего хозяина — серый мрачный мертвец, раскачивающийся на виселице. Себе Дунг такую эмблему никогда бы не взял, зато щит обошелся дешево. Вскоре на дороге показались первые всадники — два молодых лорда на боевых скакунах. Тот, что нагнедом был в открытом шлеме из позолоченной стали с тремя пышными перьями, белым, красным и золотистым. Кренет его коня украшал такой же плюмаж. Бок о бок с ним несся вороной жеребец в развивающейся на ветру попоне, голубой с золотом. Весело перекрикиваясь на ходу, юноши пронеслись мимо и исчезли. Следом показался третий лорд. Он держался куда более чинно и возглавлял длинную колонну свиты из слуг, поваров, пригривников, латников — конных арбалетчиков, а также дюжины телег с доспехами, шатрами и провизией. На седле лорда висел щит, темно-оранжевый, с тремя черными замками. Дунку был знаком этот герб, вот только откуда. Лорд был хмурый мужчина с бородкой цвета соли с перцем. «Может, он был на турнире в Эшфорде?» — думал Дунк, «Или мы служили в его замке, когда я еще был оруженосцем Сира Арлана. Старый живой рыцарь столько замков переменил, что Дунк и половина из них не мог припомнить. «Эй, кто там в кустах?» — крикнул внезапно лорд, придержав коня. «Выходи!» Двое стрелков немедленно взяли арбалеты на изготовку, остальные продолжили путь. Дунк вышел, держа правую руку на рукояти меча и со щитом на левой. До пояса он был гол, лицо покрывало красно-бурая пыль, поднявшаяся от лошадей. Выглядел он, конечно, неряшливо, но первым делом они должны были обратить внимание на его рост. «Мы ничего плохого не замышляли, милорд. Нас тут только двое с оруженосцем». Он подозвал эго к себе. «Оруженосец? За рыцаря себя выдаешь?» Взгляд лорда Дунку не нравился, будто кожу глазами сдирает. Он щелк за лучшее убрать руку Софеса. «Я межевой рыцарь. Ищу себе новую службу». «Все разбойники, которых я вешал, то же самое говорили. Твой щит может оказаться пророческим, сир, если ты и вправду рыцарь». «Мертвец на виселице. Это и есть твой герб?» «Не мой, милорд. Я просто не успел перекрасить щит». «Что так? С трупа его снял?» «Нет, купил». «Три замка. Черные на оранжевом поле». «Где же я их видел раньше?» «Я не разбойник». Глаза лорда были будто каменные. «А шрам на щеке откуда?» «Не откнута ли?» «От кинжала». «Да и не ваше это дело, милорд». «Я сам решаю, до чего мне есть дело». Двое молодых рыцарей повернули назад, посмотреть, что задержало их спутника. «В чем дело, Горми?» — спросил всадник на вороном. Гибкий и стройный красавец, чисто выбритый, с тонкими чертами лица и черными блестящими волосами до плеч. На груди его синего с золотой оторочкой дублета был вышит золотой нитью зубчатый крест с золотыми скрипками в первой и третьей четвертях и золотыми мечами во второй и четвертой. Синий под цвет дублета глаза весело улыбались. «Аллен заволновался, что ты с коня упал. Славный предлог, чтобы вернуться назад и не плестись у меня в хвосте». «А это что за варье? осведомился всадник на гнедом скакуне. «Не называйте нас ворами, милорд», — ощетинился Эк. «Мы вас тоже приняли за разбойников, вот и спрятались. Это Сердункан Высокий, а я его оруженосец». Молодые лорды обратили на его слова не больше внимания, чем на лягушачье кваканье. «В жизни не встречал такой здоровенной орясины», — заявил рыцарь с тремя перьями. Он был пухлощекий и с темными медовыми кудрями. «Бьюсь об заклад, в нем не меньше семи футов. Вот гроху это будет, когда он рухнет!» «Проиграешь ты свой заклад», — подумал побагровевший Дунк. Эймон, брат Эго, его измерял. До семи футов целого дюйма не достает. «А это ваш боевой конь, сир, великан, не унимался рыцарь с плюмажем. «Не забить ли его на мясо?» Лорд Аллен часто забывает о хороших манерах вступился черноволосый рыцарь. «Извините его за грубые слова, сир. Аллен, проси у сира Дунка на прощение». «Раз ты настаиваешь, прошу извинить меня, сир». Не дожидаясь ответа, он повернул своего гнедого коня и рысью поехал вперед. Другой рыцарь задержался. «На свадьбу едете, сир?» спросил он. Так властно, что Дунк едва поборол искушение отвесить ему поклон. «К переправе, милорд. Мы тоже?» Но из лордов здесь только Горми да этот бездельник, Ален Кокшо. Сам я такой же межевой рыцарь, как и вы, а зовут меня Сир Джон Скрипач. Межевые рыцари могли брать себе разные имена, но таких коней и дублетов в у них еще не видывал. Рыцарь золотой межи, да и только. Мое имя вы уже знаете, а оруженосца моего зовут Эк. Рад знакомству, Сир. Поедемте с нами в Белые Стены. Приломим пару копий в честь нового брака лорда Баттервелла, «Бьюсь об заклад, вы там сможете отличиться!» На турнирах Дунк после Эшфорда не бывал. «Если выиграю несколько поединков, обеспечу нас пропитанием до самой стены». «Пусть сир Дункан едет своей дорогой, а мы отправимся своей!» — вмешался лорд с замками на щите. Но Джон Скрипач не обратил на это никакого внимания. «С удовольствием скрестил бы с вами мечи, сир! Я имел дело с мужами из разных земель, но с таким великаном еще ни разу!» Ваш отец тоже высокий был? Я не знал своего отца, сир». Мне жаль это слышать. Я тоже слишком рано лишился отца, сказал Скрипач и добавил, обращаясь к лорду с тремя замками. Надо бы пригласить Сира Дункана в нашу веселую компанию. Таких, как он, нам не надобно. Дунк не находил слов. Межевых рыцарей не часто просят составить компанию высокородным лордом. Мне скорее пристало бы ехать сзади со слугами. Судя по длине колонны, вместе с лордом Кокшо и Скрипачом едут также пригривники для ухода за лошадьми, повара для стряпни, оруженосцы для чистки доспехов, солдаты для охраны. А у Дункана все про все один эк. «Это каких же?» — засмеялся Скрипач. «Слишком высоких?» «Полно, сильные бойцы нам нужны. Взгляни, какой он громадный. Молодые мечи, как говорят, стоят больше старых имен. Дураки так говорят. Вы о нем ничего не знаете». «Вдруг это разбойник или шпион кровавого ворона?» «Я не шпион, милорд», — возразил дунк «И не нужно говорить обо мне так, будто я глух, мертв или нахожусь в Дорне». «В Дорне вам самое место, сир». Лорд сверлил его своими каменными глазами. «По мне можете хоть сейчас туда отправляться». «Не слушайте его», — посоветовал скрипач. «Он стреленный воробей и подозревает каждого встречного. Мне этот человек пришелся по вкусу, Горми». Поедемте с нами в белые стены, Сир Дункан. Благодарю, милорд, но никак не могу. Как он будет ночевать в одном с ними лагере? Им слуги поставят шатры. Пригривники коней обиходят, повара каждому зажарят по каплуну, а рядом Дунк Сэгом будут жевать свою солонину. Видите, он свое место знает, сказал лорд с тремя замками и повернул коня обратно к дороге. Едем! Лорд как шоу уже на поллиги вперед ускакал. Что ж,. Придется догнать его еще разок?» Скрипач извиняюще улыбнулся Дунку. «Быть может, сир, мы еще встретимся, и тогда, надеюсь, вы отведаете моего копья». Дунк не сразу нашелся с ответом. «Удачи вам на ристалище, сир». Наконец выдавил он, но сир Джон уже развернулся и поскакал за колонной, а следом за ним к радости Дунка направился и старший лорд. Тот был слишком уж ведлив. лорд Аллен чересчур высокомерен, и даже в любезном скрипаче чувствовалось нечто странное. «Что это за дум такой?» — спросил он у Эга, глядя на удаляющиеся клубы пыли. Две скрипки и два меча в зубчатом кресте. «Нет такого герба, сир. Ни в одном перечне не встречал. Может, он и вправду межевой рыцарь, этот скрипач?» Дунк свой герб придумал на турнире в Эшфорде, когда кукольница Танцель Длинная спросила, что ей нарисовать на щите. «А старший лорд, небось, родня Фреем? У Фреев на щитах тоже были замки, и земли их находились неподалеку. «На гербе у Фреев две голубые башни на сером поле и мост между ними», — закатил глаза Эк. «А у него три замка, черные на оранжевом. И где же там мост?» «Нет моста», — согласился Дунг. «Позлить меня хочет. А если будешь еще мне глаза закатывать, я тебе так двину по уху, что они назад не выкатятся». «Я не хотел», — смутился Эк. «Неважно, что ты хотел. Просто скажи, кто он». Горман Пик. Лорд Звездной вершины». «Это в просторе, да?» «У него, правда, три замка?» «Только на щите, Сир. Раньше было три, но два отобрали». «За что же?» «За черного дракона, Сир». «Ах, да». Дунк почувствовал себя глупо. «Снова это». Страной уже 200 лет правят потомки Эйгона-завоевателя и двух его сестер, объединивших семь королевств в одно государство и выковавших железный трон. Королевский герб, трехглавый дракон дома Таргариенов, красный на черном. 16 лет назад бастард короля Эйгана IV, Дэймон Блэкфайр, прозванный «Черным пламенем», поднял восстание против своего законорожденного брата под знаменем с таким же трехглавым драконом. Но, как это часто водится у бастардов, обратный по расцветке, черный на красном. Мятеж закончился на краснотравном поле, где Дэймон и его сыновья-близнецы полегли под градом стрел кровавого ворона. Мятежники, оставшиеся в живых и склонившие колено перед законным правителем, были помилованы, но одни лишились некоторой доли своих земель, другие — замков или золота, и у каждого взяли кого-то в заложники, чтобы впредь неповадно было. Три замка, черные на оранжевом. Теперь я вспомнил. Сир Арлан не любил говорить о краснотравном поле, но однажды в подпитии рассказал мне, как погиб сын его сестры. Дунк до сих пор слышал голос старика, чуял, как от него пахнет вином. Роджер из Спенетри его звали. Лорд с тремя замками на щите расколол ему голову булавой. Значит, это был лорд Горман Пик. Старик не знал его имени. А может, и знать не хотел. Отряд скрипача и лорда Пика уже скрылся вдали, оставив за собой тучу красной пыли. С тех пор минуло шестнадцать лет. Претендент погиб. Его сторонники изгнаны или помилованы. Что мне до них? Под жалобные крики птиц они молча проехали половину лиги и Дунг, прочистив горло, сказал. Он про Баттервилла упоминал. Тот живет где-то поблизости?» «На том берегу озера, сир. Лорд Баттервилл при короле Эйгоне был мастером над монетой. Дэйрон сделал его десницей, но ненадолго. В гербе у него волнистые линии, белые, желтые и зеленые. Эк любил блеснуть своими познаниями в Геральдике. «Он друг твоего отца?» «Вот уж нет», — скривился Эк. «Отец его недолюбливает». Во время мятежа второй сын Баттервелла дрался за претендента, а старший — за короля. И нашим, и вашим. А сам лорд ни за кого. Ну что ж, благоразумный человек, как сказали бы некоторые. Трус, как говорит мой отец. Да уж, что еще он мог сказать. Принц Мейкер был человеком надменным, гордым и жестким. Белых стен мы все равно не минуем по дороге к королевскому тракту. Почему бы заодно и не подкрепиться? Удунка заурчала в животе при одной мысли об этом. Может, кому-то из гостей понадобится охрана на обратном пути. Мы же вроде на север едем. Стена восемь тысяч лет простояла, постоит еще малость. И добираться до нее добрую тысячу лиг, так не худо бы сперва серебром рожиться. Дунк представил, как он верхом на громе выбивает седла желчного лорда с тремя замками на щите. Было бы славно. Вас победил оруженосец старого сира Арлана, Тот, кто заменил убитого вами мальчика, сказал бы я получая выкуп за оружие и доспехи. Старику бы это понравилось. Хотите на турнир записаться, Сир? А что? По-моему, время уже пришло. Нет, Сир, не пришло. Зато в ухо тебе дать самое время. Мне бы всего два поединка выиграть, и довольно. Если я возьму два выкупа, а выплачу только один, мы целый год будем харчиться, что твои короли. Я мог бы принять участие в общей схватке, если она там будет. При его росте и силе победа в ней достанется ему легче, чем в конном бою. «На свадьбах общие схватки не в обычае, Сир. Зато перы в обычаи. Путь перед нами лежит долгий, не худо бы набить животы». До озера они добрались к закату. В лучах заходящего солнца его воды переливались багряными и золотыми красками, словно лист кованой меди. Завидев над верхушками и в крышу гостиницы, Дунк снова напялил потную рубаху и остановился – чтобы привести себя в порядок. Он старательно умыл лицо от дорожной пыли и пригладил мокрыми руками гриву выгоревших волос. С ростом и со шрамом на щеке он ничего поделать не мог, но надеялся, что теперь будет меньше смахивать на разбойника. Гостиница оказалась гораздо просторнее, чем он ожидал. Широкий сруб, увенчанный башенками, расползался во все стороны и даже в воду, опираясь на сва, изобрел. К перевозу по илистому берегу проложили дорожку из горбыля, Но ни парома, ни паромщика видно не было. Через дорогу виднелась конюшня, крытая тростником. Двор с колодцем и колодой для водопоя окружала сложенная насухо стена, но ворота стояли открытые. «Займись лошадьми с мулом, только пить много не давай», — распорядился Дунг. «Я пойду закажу нам поесть». «Вам паром нужен?» — спросила подметавшая крыльцо хозяйка гостиницы. «Сегодня уже не придет». «Солнце садится, а по ночам Нед перевозит только когда луна полная. Утречком переправитесь». «Дорого он берет, не скажете?» «Три гроша с человека, десять с коня». «У нас две лошади с мулом». «За мула тоже готовьте десять». «Всего тридцать шесть», — прикинул в уме Дунг. «Больше, чем он надеялся». «В прошлый раз это стоило всего два гроша с человека и шесть с коня». «Это вы с Недом договариваетесь. От себя я скажу, что постели у меня нет». Лорды Шоуни и Костейн со свитой стоят. Все, полнехонько под завязку. Лорд Пик тоже здесь? Тот, что убил оруженосца Сира Арлана. Он направлялся сюда вместе с лордом Кокшо и скрипачом. Нет, взял их на свой последний паром. Женщина смерила Дунка взглядом. Вы тоже из их них будете? Нет, просто встретил их на дороге. От запаха струящегося из окон у Дунка потекли слюнки. «Мы бы отведали того, что у вас там жарится, если не слишком дорого». «Дикий вепрь», — доложила хозяйка, — «с перцем, луком, грибами и репкой». «Мы и без репки обойдемся. Нам бы поломтю жаркого до покружки вашего Эля. Сколько возьмете?» «А переночуем мы на конюшне, с вашего позволения». Тут он дал маху. «Она для коней, потому и зовется конюшней. Ты, конечно, тоже здоров, что твой конь, однако ног у тебя две, не четыре». Не нанималась я кормить все семь королевств. Жаркое у меня для гостей и Эль тоже. А ну как не достанет чего, что лорды скажут. Вон, в озере рыбы полно, и бродяги вроде вас стоят лагерем у пеньков, межевые будто бы рыцари». Тон женщины ясно давал понять, что их рыцарство вызывает у нее большие сомнения. «Глядишь, примут вас и едой поделятся. Только не мое это дело. Проваливай!» Она махнула надунка метлой. «Некогда мне с тобой». Дверь за ней захлопнулась, и Дунк не успел спросить, где же ему найти упомянутые пеньки. «Там не свинью жарят, сир?» Эк сидел на краю колоды, опустив ноги в воду и обмахивался шляпой. «Вепря», — хмуро ответил Дунк. «Но кому он нужен, когда есть вкусная солонинка?» «Можно я лучше сапоги свои съем?» Скорчив гримасу, сказал Эк. «А новые сошью из солонины, она попрочнее будет». «Нельзя», — сказал Дунк, сдерживая усмешку. «Еще слово, я тебя кулаком попочую». Он снял с мула свой шлем и кинул оруженосцу. «Достань из колодца воды и размочи солонину». В сухом виде она могла стоить человеку нескольких зубов. Было бы вкуснее, если размочить ее в эле, но и вода сойдет. «Из поилки не бери, ты в ней ноги мочил». «Мои ноги только вкус бы улучшили», — хмыкнул Эк, однако повиновался. Межевых рыцарей они нашли без труда. Углядели на берегу их костер и пошли на свет, ведя в поводу животных. Шлем дунка, который Эк нес под мышкой, хлюпал на каждом шагу. От солнца осталась только чуть заметная красная полоса на западе. Вскоре деревья расступились, и путники вошли в бывший чар-древник, заповедную рощу детей леса, от которой ныне остались только пни да белые корни. У костра, передавая друг другу винный мех, сидели на корточках двое мужчин. Их кони паслись неподалеку — Оружие и доспехи были сложены аккуратно. Еще один, намного моложе своих спутников, прислонился спиной к каштану. «Вечер вам добрый, сиры!» — окликнул еще издалека Дунк. Вооруженных людей врасплох лучше не заставать. «Меня зовут Сир Дункан Высокий, а парнишку — Эк. Можно нам подсесть к вашему костерку?» «Здравствуйте, Сир Дункан», — сказал, поднявшись навстречу человек средних лет с ярко-рыжими бакенбардами. «И впрямь высокий!» Будем рады и вам, и парнишке вашему. Только что у него за имя такое? Эк. Уменьшительное, сир. Эк благоразумно умолчал о полном своем имени Эйгон. Незнакомцам об этом знать не зачем. Вот оно как. А с головой что? Вши. Скажи, что завелись вши. Мысленно вас звал Дунк. Они часто этим отговаривались, но иногда Эк нес что-нибудь несусветное. Я дал обед ее, сир, пока рыцарские шпоры не получу. Достойный обед. «Я сир Кайл, кот из туманных болот. Под каштаном сидит сир Глендон э, Болл, а рядом со мной добрый сир Мейнард Плам». «Плам?» — насторожил уши Эк. «Вы не родственник лорда Визериса Плама, сир?» «Дальний», — ответил высокий, худощавый и сутулый рыцарь с длинными белесыми волосами. «Хотя сомневаюсь, что его светлость признает это родство. Он, скажем так, из домашних пламов, а я так, дичок». Плащ сира Мейнарда, неровно выкрашенный в темно-фиолетовый цвет под стать его имени, созвучному со сливой, по краям сильно пообтрепался. Пряжку, скреплявшую его на плече, был вставлен лунный камень величиной с куриное яйцо. Остальной наряд состоял из бурой шерсти и поцарапанной кожи. — У нас солонина есть, — сказал Дунг. — А у сира Мейнарда мешок яблок, — похвастал сир Кайл. — Добавить к этому мой маринованный лук, и пир выйдет на славу. «Присаживайтесь, сир. Вон сколько кругом удобных пеньков. Куковать нам тут до позднего утра. Паром на озере один, всех нас он не перевезет, а лорды со свитой, конечно, поедут первыми. Помоги мне с лошадьми», — попросил Дунк Эго. Вместе они расседлали Грома, Дождинку и Мейстера. Лишь после того, как животные напились, поели и были спутаны на ночь, Дунк принял предложенный сиром Мейнардом мех с вином. «Кислое винцо лучше, чем совсем никакого», — заметил Кайл Котт. «Вот погодите, доберемся до белых стен. У лорда Баттервелла самые вкусные вина к северу от Арбора, так говорят. Он раньше был королевским десницей, как его дед когда-то. Человек он слыхать набожный и очень богатый». «На коровах разбогател», — подхватил Мейнард Плам. «Вымя бы ему в герб. У Баттервеллов молоко течет в жилах, да и Фрейне лучше. В этом браке угонщики скота сочетаются со сборщиками пошлины. Деньги к деньгам, стало быть». Когда восстал черный дракон, коровий лорд нарочно послал одного сына к Деймону, а другого к Дейрону, чтобы Баттервиллы в любом случае оказались на стороне победителя. Оба они полегли на краснотравном поле, а младший по весне умер, потому лорд и женится снова. Если же и эта жена ему не подарит сына, имя Баттервиллов умрет вместе с ним. «Туда и дорога», — проронил сир Глендон Бул, точа бруском меч. «Воин не любит трусов». Дунк присмотрелся к юнцу. Одежда на молодом рыцаре была добротная, но поношенная и собранная, видно сбору по сосенке. Из-под железного полушлема торчали каштановые вихры. Ростом Глендон не вышел, но был широкоплечий и мускулист. Глаза у парня были маленькие и близко посаженные, брови мохнатые, как две гусеницы после дождливой весны, нос мясистый, а подбородок выдающийся. И он был молод. Наверное, ему лет шестнадцать или семнадцать. Дунк принял бы этого парня за оруженосца, не поименуя его Кайл Сиром. На щеках у него росли прыщи вместо бакенбард. «Давно ли вы в рыцарях?» — спросил Дунк. «Давно. При смене луны полгода исполнится. Меня посвятил Сир Морган Данстабл из «Подучего водопада» при «Свидетелях», а обучался я с младенческих лет. Верхом ездить стал раньше, чем ходить, и вышиб взрослому человеку зуб, не потеряв ни одного из молочных. В белых стенах я намерен прославиться и завоевать драконье яйцо». «Драконье яйцо? Вот значит, какой приз назначен победителю. Последний дракон умер лет сто назад, однако сир Арлан видел отложенные им яйца, твердые, как камень, — рассказывал он, — но очень красивые. Откуда у лорда Баттервилла драконье яйцо? Король Эйгон подарил его тогдашнему Баттервиллу, деду нынешнего, когда гостил у него в замке, — объяснил Мейнард Плам. — В награду за какой-нибудь доблестный поступок? — спросил Дунк. «Можно и так сказать», — усмехнулся сир Кайл. «Говорят, будто у него были три дочки-девственницы. А к утру его милость каждую наделил бастардом. Видимо, хлопотливая ночка выдалась». Дунк уже не раз слышал, что Эйгон недостойный, переспал с половиной девиц своего королевства и многим сделал ребят. Хуже того, на смертном одре он всех их узаконил. И детей от пастушек, прислужниц, таверных и уличных шлюх, и великих бастардов, рожденных дочерьми знатных домов. Если хоть половина этих историй не врет, мы все должны быть сыновьями короля Эйгона. «А кто вам сказал, что это не так?» Подмигнул сэр Мейнард. А сэр Кайл предложил. «Едем с нами, сэр Дункан. С вашим завидным ростом какой-нибудь лордик непременно возьмет вас на службу. Уверен, что мне тоже посчастливится. Там будет Джоффри Касвелл, лорд Горького моста. В три его годочка я выстругал ему первый сосновый меч, когда мой собственный служил верой и правдой его отцу». «Тоже Сосновый?» – осведомился сир Мейнард. Сир Кайл не обиделся и ответил со смехом. «Нет, из доброй стали, могу вас заверить. Был бы рад вновь послужить кентавру. Если не хотите сразиться на турнире, сир Дункан, так хоть на пир приходите. Там будут певцы, музыканты, жонглеры, акробаты и даже карлики». «Мы с Эггем едем на север, Винтерфелл», – нахмурился Дунк. «Лорд Берон Старк созывает мечи, чтобы навсегда прогнать кракенов со своих берегов». «По мне там чересчур холодно», — сказал сир Мейнард. «Коли желаете поохотиться на кракенов, ступайте лучше на запад. Ланнистеры строят флот, чтобы нанести железным людям удар на их родных островах. С Даганом Грейджоем только так и можно покончить. На суше его бить бесполезно, уползает в море. Его надо бить на воде». В этом был свой резон, но Дунку как-то не хотелось сражаться с железными людьми на море. Белую леди, шедшую из Дорна, в старомест, Однажды атаковали пираты, и он, надев доспехи, стал помогать морякам. В отчаянном кровавом бою Дунк едва не свалился за борт. Случись это, ему пришел бы конец. «Не худо бы трону взять пример со Старка и Ланнистра», — заметил сир Кайл. «Они, по крайней мере, сражаются. А на что? Король Эйрис корпит над книгами, принц Рейгель бегает голый по Красному замку, а принц Мейкор носу не кажет из Летнего замка». Экварошил в костре палкой — пуская искры в ночь. Он промолчал, когда опомянули его отца, и Дунка это порадовало. Кажется, мальчишка наконец научился держать язык за зубами. «Я во всем этом виню. Кровавого ворона», — продолжал сир Кайл. «Он десница короля, и его прямой долг выступить против кракенов, сеющих ужас вдоль берегов закатного моря». «Его единственный глаз устремлен на тираж», — пожал плечами сир Мейнард. Там в изгнании жгучий клинок сыновьями Дэймона черное пламя строят козни. Десница держит королевский флот под рукой, будь они вздумывают переправиться. «Жгучему клинку здесь многие бы обрадовались», отвечал на это сэр Кайл. «Кровавый ворон — корень всех наших бед. Червь, гложущий сердце нашей державы». «За такие слова с человека голову могут снять», нахмурился Дунг, вспомнив горбатого септона из каменной септы. «Кое-кто может счесть их изменой». Какая что тут измена, если это правда? При короле Дейрани никто не боялся высказывать свое мнение, а теперь...» Сир Кайл изобразил неприличный звук. «Только вот надолго ли кровавый ворон посадил на железный трон Эйриса? Король слаб здоровьем, и когда он умрет, лорд Риверс начнет войну за трон с принцем Мейкером, десница против наследника. «Вы забываете о принце Рейгеле, мой друг», — мягко возразил сир Мейнард. «После Эйриса наследует он, а за ним его дети». Слабоумный-то. Я лично ему не враг, но он все равно что покойник, как и его близнецы. Вот только не знаю, как они все умрут. От булавы Мейкера или от чар кровавого ворона. Да спасут нас, семеро, подумал Дунк, когда раздался звонкий голос эго. Принц Мейкер, брат Рейгеля. Он любит его и не причинит ему никакого вреда. Тихо, мальчик, рыкнул Дунк. Тебя не спрашивают. Буду говорить, когда захочу. Нет, не будешь, отрезал Дунк. Длинный язык когда-нибудь погубит тебя, заодно и меня. По-моему, солонина уже размочилась. Раздай нашим друзьям поровну, да поживее. Мальчик вспыхнул. Дунк побоялся, что он начнет спорить, но Эк лишь набычился, как это свойственно одиннадцатилетним мальчишкам. Выудил солонину из шлема и стал раздавать, поблескивая бритой головой при свете костра. Мясо, замкнув в воде, преобразилось из древесины в старую кожу. Дунк жевал его краешек, стараясь сосредоточиться на вкусе соли и отогнать мысли о вепре, крутящемся на вертеле и копающем жиром в огонь. В сумерках на смену оводам, донимающим лошадей, пришли комары, охотники до человеческой крови. От их укусов мог спасти только дым от костра. Выбор для бедняка невелик. Не хочешь быть съеденным — коптись, — мрачно подумал Дунг. Он почесал руки и сел поближе к огню. Мех с кислым — Но крепким вином снова пошел по кругу. И кот из туманных болот стал рассказывать, как во время восстания черного пламени спас жизнь лорду Горького моста. «Когда знаменщик лорда Армонда пал, я спрыгнул с коня. Со всех сторон нас окружали изменники. Что за изменники, сир?» — перебил Глендон Булл. «Люди черного пламени!» В руке сера Глендона сверкнула сталь. Огонь превратил оспины на его лице в открытые язвы. Жилы на шее натянулись, как тетива лука. «Мой отец сражался за черных!» «Ну вот, снова здорово», — подумал Дунк, вздыхая. «Вопрос, красное или черное, людям лучше не задавать. Ни к чему хорошему это не приведет». «Уверен, что сир Кайл никого не хотел оскорбить», — поспешил вмешаться он. «Само собой», — подтвердил кот. «Это давно было, парень. К чему сводить старые счеты? Все мы теперь входим в одно живое братство». Сир Глендон долго взвешивал его слова, подозревая в них насмешку, — И, наконец, сказал: Деймон Блэкфайр не был изменником. Старый король вручил меч черное пламя ему, хоть он и родился бастардом, а значит, и королевство ему предназначил. Знал, что он превосходит Дейрона во всем. Стало тихо, только костер потрескивал. Дунк прихлопнул комаров у себя на шее. Глазами призвал эго к молчанию и сказал: Во времена краснотравного поля я был малым ребенком. Но рыцарь, которому я служил, сражался за красного дракона, а тот, которому я потом присягнул, за черного. Отважные войны были и на той, и на другой стороне». «Отважные, да», — не совсем уверенно отозвался сир Кайл. «Герои!» — сир Глендон повернул свой щит и показал герб. Желто-красный огненный шар на полуночно-черном поле. «И во мне течет кровь одного из них». «Вы сын огненного шара», — догадался Эк. И сир Глендон в первый раз улыбнулся. Сколько же вам лет? удивился сир Кайл. Квентин Бол погиб еще до моего рождения, завершил Глендон, задвинув меч в ножны. Но во мне он возродился. Я докажу это в белых стенах, завоевав драконье яйцо. На утро пророчество сира Кайла сбылось. Паром Неда не мог вместить всех желающих, поэтому первыми переправлялись лорды Кастейн и Шоуни со своими людьми. Каждая ездка туда-сюда, а их было несколько, занимала более часа. Из-за елистых берегов лошадей с повозками приходилось сводить по сходним, а потом тем же манерам разгружать на той стороне. Лорды еще больше затянули переправу, заспорив о первенстве. Шоуни был старше, а Кастейн же полагал, что его род знатнее. Дунг терпеливо ждал, изнемогая от жары. «Вот позволили бы мне снять сапог, и первыми были бы мы», — сказал Эк. «Ни к чему это». Лорды приехали сюда раньше нас. Притом они лорды. Мятежники, — скорчил гримасу Эк. Как так? — нахмурился Дунг. Лорд Шоуни и отец нынешнего лорда Костейна сражались за черное пламя. Мы с Эймоном разыгрывали это сражение на зеленом столе мастера Мелакина с раскрашенными солдатиками и маленькими флажками. Герб Костейнов поделен на четверти. Серебряная чаша на черном поле и черная роза на золотом. Это знамя находилось на левом фланге Дейманова войска, а Шоуни вместе со жгучим клинком бился на правом и заработал тяжелые раны, от которых едва не умер. Это дело прошлое. Они оба здесь, не так ли? Стало быть, они склонили колено, и король Дейрон их помиловал. «Да, но...» Держи язык за зубами. Дунк защипнул мальчику губы, и тот внял совету. Как только отчалил последний паром с людьми Шоуни, На пристани появились лорд и леди Смолвуд с собственными людьми, и межевым рыцарям опять пришлось ждать. Межевое братство продержалось недолго. Сир Глендон дулся и держался в стороне от других. Сир Кайл, рассудив, что переправы им в ближайшие часы не дождаться, подольщался к лорду Смолвуду, с которым был немного знаком. Сир Мейнрад точил лясы с хозяйкой гостиницы. «Держись от него подальше. Может, статься он разбойник», — предупредил Эга Дунк какой-то причине плам не вызывал у него доверия. «Никогда еще не встречал рыцарей — тут же загорелся Эк. «Вы думаете, он задумал украсть драконье яйцо?» «Лорд Баттервилл наверняка хорошо его охраняет», — ответил Дунк, почесывая зудевшую от комариных укусов шею. «Как по-твоему, он выставит яйцо на перу?» Хотелось бы взглянуть. «Я бы вам свое показал, только оно в летнем замке». «Твое? У тебя есть драконье яйцо?» Дунк нахмурился, подозревая, что мальчишка его разыгрывает. «Откуда бы?» «Дракон снес. Мне его в колыбель положили, Сир». «А в ухо не хочешь? Драконов на свете больше нет. Зато есть их яйца. Последний дракон отложил пять штук. И на драконьем камне тоже имеется кладка. Старая, до танца еще. У всех моих братьев есть по яйцу. Эрианова точно из золота с серебром отлито. И все в огненных жилках». Мое белое в зеленых разводах. Так у тебя и вправду есть драконье яйцо. Еще с самой колыбели. Дунк временами забывал, что эк на самом деле принц Эйген. Ну да, они всегда кладут драконье яйцо в колыбель своим детям. Смотри только при незнакомцах рта не разевай. Я же не дурак, сир. Эк понизил голос. Знаете, когда-нибудь драконы вернутся. Брат Дэриан видел это во сне, а король Эйрис в книгах вычитал. Может, как раз мое яйцо и проклюнется. Вот будет здорово». «Ой, или Дунг сомневался на этот счет. Эк же сомнений не испытывал. «Мы с Эймоном порой представляли, что драконы вылупятся из наших яиц, и мы будем летать по небу, как Эйгон Первый и его сестры. Ага, если все прочие рыцари в королевстве провалятся сквозь землю, то лордом, командующим королевской гвардии, стану я. Если эти яйца такие ценные, почему лорд Баттервилл свое отдает?» «Может, богатством своим хочет похвастаться?» «Да, пожалуй». Дунк почесал шею и глянул на сира Глендона Бола. Тот затягивал подпруги седла, пока ждал парома. Конь у него долго не прослужит. Скакун был стар, мал, да с провислой спиной, к тому же. Почему его отца прозвали «огненным шаром»? За горячий нрав и рыжую голову. Сир Квентин Бол был мастером над оружием в Красном замке. Обучал боевым искусствам отца, дядюшек, И великих бастардов тоже. Король Эйгон обещал сделать его рыцарем королевской гвардии, поэтому он заставил жену уйти к молчаливым сестрам. Но когда освободилось место, Эйгон уже умер, и король Дейрон предпочел Сира Вильяма Уайлда. Отец говорит, что как раз-таки огненный шар в купе со жгучим клинком подбил Дейма на черное пламя предъявить право на корону. И спас претендента, когда Дейрон послал королевских гвардейцев взять его под стражу. Позже огненный шар убил лорда Лефорда, у ворот Ланиспорта и загнал седого льва обратно в утес. При переправе через Мандер он зарубил сыновей леди Пенрос одного за другим, но самого младшего пощадил из жалости к его матери. «Благородно поступил», — признал Дунк. «Сир Квентин погиб на краснотравном поле?» «Нет, сир, раньше. Какой-то лучник пустил стрелу ему в горло, когда он спешился, чтобы попить из ручья. Простой стрелок без имени и звания». Простые люди тоже бывают опасны, когда у них появляется охота убивать героев и лордов. А вот и паром. Лодка медленно ползла через озеро. Долго еще. Так как, Сир, едем мы в Белые Стены? Почему бы и нет? Надо же на драконе яйцо поглядеть. Вот выиграю турнир, тогда у нас обоих будет по яйцу. Судя по взгляду, Эк не очень верил в подобный исход. Чего так смотришь? Я бы сказал, Сир... — многозначительно ответил мальчик. — Да вы велели держать язык за зубами.